Тем временем Хромов в поиске идеального решения главной задачи по дороге домой анализировал. «Передо мною стоит еще одна сложнейшая задача. Предстоит найти того, кто сможет расколдовать людей. Их жизнь сама по себе изменится, ибо, пройдя такой бесчеловечный путь, в сознании людей искоренится все плохое. Чижик, главного вредителя, отца невесты, убил и многих родственников уложил у входа в дом». Те, кто остались в живых в заколдованном состоянии, к событиям, произошедшим в храме и поступкам чиновника, отношения не имели, без вины виноваты. Но выводы безусловно сделали. Злоба, ненависть, ярость были присущи отцу невесты. Родственники его позицию не разделяли, но упорно молчали, из боязни навлечь на себя неприятности. Люди не понаслышке знали, на что способен этот человек. Надо мной завис вопрос, кто сможет снять заклятие с заколдованных людей? На данный момент самая неразрешимая задача. Талисман спасает людей и имение. На дворе стояла глубокая ночь. Вернувшись из королевства золотого дракона, талисман первым делом направился к заброшенному имению. Ему необходимо было завершить дело до рассвета. Он незаметно влетел через оконце в подсобное помещение дома, которое так и осталось открытым с того самого дня, когда им с Настасьей удалось выбраться из-за подней. Ящер вспомнил, в какой именно комнате его любимица беседовала с заколдованными людьми. Проник туда и на весу обсыпал спящую мебель золотой пыльцой. Быстро покинул дом, свободно раскрыв крылья, поднялся высоко-высоко над крышей, облетел всю территорию имения и протянул над ним золотые нити, как учил отец. «Теперь все будет хорошо. К рассвету заклятие навсегда исчезнет, словно никогда его и не было. Предметы мебели проснутся людьми, а все имение оживет и вновь обретет цветущий вид». «В королевстве золотого дракона стоит лето, а тут весна, и она нам в помощь. Вовремя я слетал домой», — подытожил зверёк и с лёгким сердцем вернулся к Настасье. Девушка мирно спала. Она и не знала, где я был всю ночь. Никогда не узнает, что это мне удалось освободить людей и имения от страшного заклятия. С удовлетворением думал зверёк, пристраиваясь у изголовья постели Настасье. Утром девушку разбудили шум, суета и беготня обслуги вдоль коридора. «Что уже там случилось? Ты не знаешь?» — обратилась она к ящеру. «Откуда мне знать? Я здесь, с тобой». Настасья поднялась, набросила пеньюар и приоткрыла дверь. «Что за шум, Глаша?» — спросила она, приоткрыв дверь, убежавшей мимо служанки. «Барышня, не поверите!» Утром вернулся истопник, дров привёз и такое рассказал, волосы на голове зашевелились. «Что такое? Рассказывай!» «В том городе, откуда вы приехали, что творится?» Служанка обеими руками схватилась за лицо. «Переполох, паника!» Егору, нашему истопнику, в дороге кто-то рассказал. «Не томи, говори, что случилось!» Представляете, сказывают заколдованные люди в каком-то там заброшенном имении, ожили и все имение, весь сад в пышном цвету. Чудеса да только, поверить страшно. Действительно чудеса. А что Михаил Платонович говорит? Знаю, программа его командировки насыщенная, и ему некогда рассказывать мне. Мы больше беседуем на другие темы, не связанные с его работой. Его с позаранку вызвали на службу, велели туда съездить, на месте разобраться и всё вызнать. Слышала он перед дорогой, говаривал маменьке, которая приехала вместе с ним погостить у вас, что в помощь ему дали полицейских и начальство вместе с ним отправится. Такой шум стоит, что в ушах гудит. Дождусь возвращения Михаила Платоновича и распрошу. Настасья вернулась в комнату, закрыла за собой дверь и призадумалась. «А не проделки ли это моего талисмана?» Зверёк лежал на её подушке и сладко спал. После бессонной ночи он утомился и сон сморил его. Настасья присела на кровати, погладила его и вслух сказала, «Мой волшебник, мой дорогой, самый лучший дружочек, как же я люблю тебя, роднее тебя нет, ты моя семья вот уже столько лет». Я так благодарна тебе за службу и за дружбу, чтобы я без тебя делала. Осознание того, что ты рядом, придавало мне силы и уверенности, что я всё смогу. Лучше тебя нет. Сердцем чувствую, что спасение людей в заброшенном имении — твоя работа. Ты не мог остаться равнодушным к бедам несчастных. Кроме тебя, никто другой не решился бы на такой смелый поступок и не уничтожил заклятие. Для этого нужно было родиться волшебником. Но как? Когда ты успел?» Талисман слышал ее слова. Он приоткрыл один глаз, лукаво подмигнул ей и сказал. «Догадалась. Дорогая моя, я сын золотого дракона. После той ночи в заброшенном имении меня не покидали мысли. Уже тогда знал, что должен найти исцеление для невинных». Пойми, возможно, кто-то другой жил бы спокойно, но не я, если бы остался равнодушным к беде беззащитных людей. Летал ночью в наше королевство, и король-отец меня снабдил всем, чтобы снять с людей имения заклятие колдуна. Теперь они заживут новой счастливой жизнью. И не будут знать, что своим спасением обязаны тебе? Разве это правильно? Настасья невольно всплакнула. Её растрогал поступок друга. «Это несправедливо по отношению к тебе». На что ей волшебник ответил. «Добрые дела нужно делать тихо, незаметно и без огласки. Мне вполне достаточно осознания того факта, что всё задуманное удалось и есть хорошие результаты». Настасья широко раскрыла глаза, промокнула слезинки и воскликнула. «А я и не знала, что когда-то...» «Папенька наградил меня добрым волшебником, которого буду нежно любить и считать своим единственным другом». Она нагнулась и поцеловала любимца в носик. «Вот это для меня лучше любой благодарности и награды. Послушай, что скажу. Ты скоро выйдешь замуж, у тебя будет своя семья, во мне не будет необходимости. Отпусти меня в наше королевство». Пообещал отцу королю, что вернусь и невесту присмотрел. Пора мне обзаводиться потомством. Отец и матушка внуков ждут, наследников нашего рода». От неожиданности Настасья застыла в удивлении. «Как же я без тебя? Но если тебе это очень нужно, скрепя сердце, расстанусь с тобой. Не навсегда ведь. Я буду навещать тебя. И ты, когда захочешь, погостишь в нашем королевстве. Я перенесу тебя туда. Ой, не люблю я разлук». «Видно, ничего не поделаешь, если ты захотел вернуться домой. Силой держать не стану. Скучать буду очень», — пригорюнилась Настасья. «Не печалься, не навсегда расстаёмся. Очень надеюсь». Она взяла его на руки и крепко прижала к груди, словно своего ребёнка. «Мне тебя будет так не хватать». Талисман лизнул ей руку и приложил свою мордочку к её щеке.